Да и грубая лесная земля под босыми ногами не должна была казаться мне бархатом, а ветви, хлещущие по коже мягкими перышками. Лес был полон жизни, о которой я и не догадывалась. Всюду в листве кишели маленькие существа. Когда мы пролетали мимо, они в страхе затаивали дыхание. Животные реагировали на наш запах куда разумнее, чем люди. На меня он в свое время произвел прямо противоположный эффект — Я все ждала, что вот-вот начну задыхаться, но дышала по-прежнему легко и ровно. Я думала, что мышцы скоро начнут гореть от усталости. Однако по мере того, как я привыкала к бегу, сил только прибавлялось. Мои шаги становились длиннее, и я заметила, что Эдвард пытается не отставать. Когда он все-таки отстал, я ликующе рассмеялась. Мои босые ноги так редко касались земли, что я скорее летела, чем бежала. Была, спокойно, даже лениво позвал меня Эдвард. Больше я ничего не слышал, он остановился. — Может, устроить бунт? Вздохнув, я развернулась и легко подбежала к Эдварду. Он стоял метрах в ста от меня и улыбался. Я в на него посмотрела. — Боже, какой красавец! — Может, останемся в стране? — шутливо спросил Эдвард. — Или ты хочешь прогуляться до Канады? — Останемся, — ответила я, думая не столько о вопросе, сколько о том, как завораживающе двигаются его губы, с моим новым зрением было трудно не отвлекаться на все новое. На кого будем охотиться? Новосей. Я подумал, для начала стоит выбрать жертву попроще. Он умолк, когда я прищурилась на последнем слове. Однако спорить в мои планы не входило, меня мучила жажда. Как только я подумал о пересохшем горле, все остальное вообще потеряло значение. Во рту было сухо, как июньским днем в долине смерти. «Где?» Спросила я, нетерпеливо вглядываясь в чащу. Теперь, когда я обратила внимание на свою жажду, мысль о ней заразила. Все остальные, даже самые приятные, обеги, о губах Эдварда, об изнуряющей жажде, никуда от нее не деться. «Стой спокойно», — сказал Эдвард, положив руки мне на плечи. От его прикосновения жажда мгновенно отступила на второй план. «Теперь закрой глаза», — прошептал он. Когда я повиновалась, он погладил мои скулы, дыхание участилось. И на мгновение я снова приготовилась краснеть. Разумеется, я не покраснела. — Слушай, — велел Эдвард. — Что ты слышишь? — Все, — могла бы ответить я. Его восхитительный голос, его дыхание, движение губ, шорох птичек, которые чистили перья на вершинах деревьев, их дробное сердцебиение, шепот кленовых листьев, едва слышные щелчки муравьев, ползущие глинной вереницей по коре ближайшего дерева, Однако я поняла, что Эдвард имеет в виду нечто особенное, и простерла слух дальше, за пределы того живого гула, что нас окружал. Где-то рядом было поле, ветер свистел иначе в открытой траве, и маленький ручей с каменистым дном. Оттуда шел плеск лакающих языков, громкое биение тяжелых сердец, качающих густую кровь. Мое горло словно бы сжалось. У ручья на северо-западе? Спросила я, не открывая глаз. Да, голос прозвучал одобрительно, а теперь. Подожди, ветер подует. Чем пахнет? В основном пахло Эдвардом. Странный, медово-сиренево-солнечный аромат. Еще был густой землистый запах моха и преле, хвойной смолы, теплый, почти пряный дух маленьких грызунов, замерших в страхе под корнями деревьев. Издали доносился чистый запах воды, На удивление не непривлекательный, хотя у меня и пересохло в горле, я сосредоточилась на воде и нашла запах, который относился к лакающим языкам и бьющимся сердцам. Еще один теплый аромат, богатый и терпкий, сильнее всех прочих, но почему-то такой же неаппетитный, я поморщилась. Эдвард хихикнул. Знаю, придется привыкать. «Их три?» — Спросила я. «Пять. Еще два стоят в лесу. Что надо делать? Судя по голосу, Эдвард улыбнулся. А что бы ты хотела? Я подумала над его вопросом, все еще не открывая глаз и принюхиваясь к запаху. Очередной приступ нестерпимой жажды занял мои мысли, и вдруг теплый резкий аромат перестал казаться таким уж неприятным. Хоть что-то горячее и влажное смочит и ссохшее горло. Я распахнула глаза. — Не думай об этом, — предложил Эдвард, отняв руки от моего лица и шагнув назад, просто следуя инстинктам. Я поплыла на запах, почти не замечая собственных движений, скользя по склону к небольшому лугу с ручьем. Мое тело само припало к земле, когда я в нерешительности замерла в папоротниках на краю леса. Я увидела большого самца с ветвистыми рогами, склонившего голову над водой, и еще четверых, неспешно идущих к лесу, на их спинах лежала кружевная тень деревьев.